Глава 51. Я боялась лечь. Боялась уснуть. В итоге всю ночь просидела в кресле. Голова горела огнём, глаза болели так, что того и гляди полопаются. В носу всё ещё стояла та жуткая вонь, который был полон дом-выродка. Хотелось провалиться сквозь землю. Видимо, адреналин схлынул и меня накрыло. Я прислушивалась к звукам с улицы. К писку домофона мужским голосам Когда мимо проезжали машины, сердце в груди устраивало настоящую истерику. Я полностью растворилась в страхе, слилась с ним и перестала ощущать себя. Дверной звонок прокатился эхом в утренней тишине, чего я вздрогнула и ещё сильнее вжалась в кресло. Надо было выйти, сказать бабушке, чтобы не открывала. Но сил не нашлось. Вскоре раздались шаги. Тяжёлые, явно мужские. Они стихли точно у моей двери. И снова сердце зашлось, я инстинктивно вцепилась в подлокотники. Стиснула зубы. Спустя мгновение в комнату вошёл мать его Димьян. «Живой, сукин сын! Живой и невредимый!» Он медленно подошёл, опустился передо мной на корточки и посмотрел своим фирменным взглядом, который сутки назад обязательно тронул бы. Но не теперь. «Теперь я хочу, чтобы этот человек исчез из моей жизни навсегда». «Прости, если сможешь», — произнёс тихо, спокойно. Я не думал, что дойдёт до такого. Но дошло. Сверлило его взглядом. «Да». К моему привеликому сожалению. «Урод сбежал!» «Наконец-то слёзы появились. С ними как-то проще. И бродит сейчас где-то. Выжидает». «Больше не бродит Ян. Об этом я позаботился». «Убил? А губы задрожали. Какая разница?» «Главное, ты в безопасности». «Разница есть, Демьян». «Есть!» — крикнула, что было сил. «С момента, как ты появился в моей жизни, всё пошло кувырком. Я не перестаю бояться, не перестаю плакать. Мне такая жизнь не нужна. Мне не нужен Решала, собственник. Мне не нужен убийца. С тобой я буду вынуждена всегда оглядываться. То из-за твоих врагов, то из-за тебя самого. Яна, заткнись, Стрельцов. Пожалуйста, заткнись». Не ты сидел в той бандитской дыре несколько часов кряду. Не ты готовился к мучениям, осознавая их неотвратимость. Перешла на шёпот. Видит Бог, я уже достаточно натерпелась с тобой. Поэтому прошу, как женщина, как мать твоего будущего ребёнка, да просто как человек, оставь меня в покое. Дай мне жить обычной жизнью. Исчезни. Я тебя понимаю. Вот уж удивил. Но никаких но «Всё, хватит. Или ты уйдёшь, или я клянусь. Наложу на себя руки. Больше я не знаю, как с тобой бороться. У меня ни денег, ни связей, ни положения. У меня есть только моя жизнь. И только я вправе ею распоряжаться. Если иного способа освободиться нет, что ж, придётся действовать радикально». И я верила в то, что говорила. На все сто верила. «Хорошо, я уйду». Горько осознавать, что женщина, которую любишь больше всего на свете, готова на такой шаг, лишь бы отделаться от меня. Я лишь хотел... Хотя уже неважно Прости, Ян. Прощай. На что он поднялся и вскоре покинул комнату. А я перебралась на кровать и уснула. Стоило закрыть глаза. Ничего не сравнится со свободой, с правом выбора. Пусть это будет выбор цвета платья или выбор сорта кофе на завтрак. Главное, он у меня есть. Я проснулась с другим человеком, свободным. И тем же днём начала жить так, как хочется мне. Пусть не без труда, но удалось вернуться на работу в турагентство, а до этого я встала на учёт в мама-клиник. Постепенно всё устаканилось, улеглось. И что важнее, Демьян на самом деле отступился, хотя, скорее всего, продолжал наблюдать. Ибо чувство, что кто-то незримо ходит по пятам, не прошло. Либо это успевшая развиться после всех событий паранойя. К счастью, мне стало не до того. У меня рос живот. Малыш начал активно пинаться, от токсикоза не осталось и следа. По вечерам после работы я с Дашкой и Ленкой шла в торговый центр, где мы потихоньку выбирали кроватки, коляски и прочее необходимое. Не покупали, но зато вносили в список обязательных покупок, который увеличивался с каждым днём. В таком темпе прошли все восемь месяцев. Счастливых месяцев. Я больше не боялась перспективы остаться матерью-одиночкой. Да и какая я одиночка? У меня есть мой малыш, есть верные подруги, есть бабушка, да и средства тоже есть. Стрельцов наотрез отказался забирать деньги с домом. Хотя я очень настаивала на возврате. А сегодня настал день третьего по счёту УЗИ. С ума сойти, уже тридцать пятая неделя. Да уж, живот вырос так, что периодически меня терзали сомнения. Они ли там. Однако врач каждый раз успокаивала и одновременно ругала, что я раскормила своего ребёнка отсюда и размеры. В клинику поехала вместе с Дашей. Лена не смогла в силу своего токсикоза. Наконец-то они с Димкой сделали наследника. Причём Дима отреагировал на известие о беременности Лены куда громче и ярче, чем сама Лена. Но подругу можно понять. Она и так всю жизнь борется с лишними килограммами, а теперь боится, что совсем распухнет. Ленка опять рыдала в трубку, прикрыла глаза Даша и откинулась на спинку дивана, пока мы ждали в коридоре мои очереди на исследование. Говорит, утром обнаружила плюс полтора килограмма на весах. Господи, помоги Димке, она его задолбает. Знаешь, он выносливый. Я давно заметила у него одну особенность. Это какую? Димка умеет полностью абстрагироваться. Стоит Ленке начать психовать, как он покидает Землю и устремляется куда-то очень-очень далеко, где ему хорошо и спокойно. И возвращается, когда Лена полностью выдыхается. Круто. Идеальный мужик. Да не говори. Ну, а ты? Что я? Не хочешь пригласить Стрельцова на совместное УЗИ? Наверняка он там уже спился, за рос превратился в обезьяну. Не желаешь спасти мужика? Не желаю. Во-первых, я вот-вот пойду в кабинет. Во-вторых, даже если он не нашёл себе другое, действительно продолжает мучиться, что вряд ли. Я не хочу напоминать о себе. Это рискованно. Стрельцов решит, что всё снова отлично, и начнёт атаковать. «С ним я задыхалась, а сейчас тоже задыхаешься?» Улыбнулась. пуза давит?» «Лучше задыхаться так». «Ну, фотку хотя бы сбросишь». «Может быть. Он вообще себя никак не проявляет?» «Ровно раз в месяц. Спрашивает, не нужно ли мне чего-нибудь». На что я всегда отвечаю одно и то же. Не нужно, у меня всё хорошо. Жестокая ты баба, Янка. Я бы уже не сдержалась и сама к нему побежала. Поверь мне, не побежала бы. УЗИ прошло просто прекрасно. А всё потому, что мне объявили пол. До этого малыш не показывался. Зато сегодня предоставил всё необходимое для детального изучения. Бедняжка просто не смог спрятаться из-за тесноты. Обратно я ехала в состоянии полёта. «Мальчик. У меня будет мальчик. Сын». Тогда снова достала из сумки фотографию. 3D-УЗИ — невероятная штука, ибо я смотрела на настоящий снимок своего малыша. Пухлые щёчки, аккуратное ушко, курносый носик, ручка, зажатая в кулачок. Удивительно. «И вот такой прелести ты лишила Демьяна», — продолжала наседать на меня Даша. «А он бы наверняка растаял». «Хватит зудеть, без тебя знаю». «Так напиши ему или позвони. И часа не пройдёт, как он будет стоять у двери. Блин, дом да крылья отрастит и прилетит. Даш, не дави, ладно?» «Ладно, ладно». До самого вечера я мучилась. То совестью, то жалостью к себе, то напоминаниями о последствиях. Но совесть переселила. В конце концов, я просто отправлю ему фотографию. Он же отец. Тогда взяла телефон, задержала дыхание и напечатала. Поздравляю. «У тебя будет сын». Затем прикрепила фото и кликнула на «Отправить». Сейчас же в голове прозвучал голос Дашки. «Вот молодец!» А спустя несколько секунд прилетела ответ на СМС. «Он невероятный». «Спасибо». Ещё через секунду поступило второе сообщение. «Яна, я могу приехать?» «Да, можешь». Напечаталась быстрее, чем подумалось «Не знаю, зачем я это делаю? Зачем снова погружаюсь в этот омут?» Но сегодня, когда смотрела на малыша, у меня душа сжалась в комок. Возможно, причиной всему гормоны, материнские чувства или ещё что. Удивительно, но Демьян будто на самом деле отрастил крылья. Ведь приехал он через полтора часа. Всё-таки Дашка нереально проницательная. «Привет», — открыла ему дверь. «Привет». Надо же, он и впрямь отрастил бороду вместе с волосами. Но при этом держался бодро, уверенно. «Заходи». Мы уединились в комнате. «Сын, значит». Явно не знал, с чего начать. «Сын. Крупный парень растёт». «Вижу». Оценил размеры живота. «Ты прекрасно выглядишь». «Можно и без лести, я знаю, что похоже на колобок». «Прекрасный колобок». И замолчал. Подбирает слова или боится. Но Стрельцов ведь ничего не боится. «Ян. Я за эти месяцы многое усвоил». Не могу сказать, что изменился в корне, всё же это невозможно. Но я буду очень стараться. А как же твоя работа? Враги. Я больше не езжу по заказам. Этим занимается другой человек вместо меня. Моя основная работа — это юридическая фирма. Но ты же продолжаешь свою вторую деятельность. Пойми, из этого нельзя просто взять и выйти. Но можно минимизировать риски. Можно перейти на удалённый формат работы, пересмотреть правила, «Отказаться от наиболее проблемных заказов. Значит, всё будет по-старому». «Нет, моя сумасшедшая Ундина». Взял за руки. «По-старому уже никогда не будет. Я подыхаю без тебя, Яна. Жрать себя заставляя с людьми общаться». «Да, мой выигрыш стал моим проклятием». Печально усмехнулся. «Выиграв партию в покер, я на самом деле не тебя получил. Я своё сердце отдал. Оно вот в этих руках. Жал мои ладони. Бьётся. И я не могу тебе его вернуть? Не можешь. Это безвозмездный дар, передачи которого от меня никак не зависело Получается, выбора нет. Получается. Подался вперёд, коснулся своим кончиком носа моего. В таком случае я постараюсь не потерять твоё сердце. А я клянусь, беречь тебя и его. Коснулся живота. Клянусь, заботиться и любить. Возможно, я снова совершаю ошибку. Но почему-то хочу этого. Очень хочу.